Гуд — наш сторож. Мы сидели в кубе. Аленька, закутанный в сетку, был самый одетый из нас. «Дикие они все какие-то здесь!» — шепнула Кима Наташа. «Мы почти голые, а им хоть бы что! Я прежде всего накормила бы нас и дала хоть какую-нибудь одежду. Где долг гостеприимства? Нету! Я у себя дома привыкла есть по часам!» «И что самое странное, я даже не знаю, как надо с ними держаться», — вслух сказал самому себе Витя. Он лежал в углу на спине, руки за голову, уставившись в потолок, откуда поползло вниз жёлто-зелёно-синее и фиолетовое облако. Оно ярко засветилось и стало нас всех по очереди расцвечивать. «Надо вместе!» подсказала Чапа, «вместе теплее и веселее». Она лежала у Витяных ног. Наташа вспомнила в этот момент рисунки, которые когда-то нарисовала авторучка, и подумала, что их всех уже здесь насильно раскрасили, и сейчас с ними сделают, сотворят что-то такое уж... «Жрать так хочется!» — заорал Аленька. «Эй, вы, потусторонние!» «Сине-зеленые разноцветные туманы! Слышите? Дайте нам хоть что-нибудь пожевать!» Он прогрыз сетку и выполз из неё. В этот момент в куб вошел Гуд с огромной шишкой на лбу и маятником в руках. Он качнул маятник, чем-то напомнивший Наташе маятник на стенных часов, какие висели у нее дома. Как это все далеко и давно было! Ребята мгновенно уснули. А Наташа долго лежала с закрытыми глазами. Ей в тот момент не давало покоя обыкновенное любопытство, откуда у Гута на лбу взялась шишка. «Глаза бы мои не глядели на этот свет!» — заворочилась во сне Чапа. «Просто некуда деться! Так здесь светло и ужасно душно!» Витя проснулся от Чапиных толчков, погладил ее. Мы, Чапа, на том свете. Не путай, пожалуйста, и спи. Неужели мы все-таки подохли? Встрепенулась Чапа и подняла голову. Одно ухо встало у нее торчком. То-то я все время чувствую, что мне не по себе. Хочу залаять, а не получается. Аф! Попробовала она залаять. Вы мне мешаете. К ним наклонился Гуд. Глаза у Наташи были закрыты, но она видела, как блеснули у него на голове два металлических круга. Такие же круги свешивались у него с шеи и с запястьев. «Нет, Чапа, мы еще пока живые», — сонно пробормотал Витя. «Сеанс из-за вас рвется! Быстро спать!» «Какой сеанс?» — Витя приподнялся на локтях. «Ребята, вставайте!» испуганно крикнул он. «Они заглядывают к нам в наши сны, делают их страшными, лезут в память, роются там и что-то стирают. Только что я сам это все на себе испытал». «Зачем кричишь, пугаешь меня?» Недовольный Гуд склонился над Витей. «Спи, успокойся». «А чего тебе-то пугаться, такому большому?» «Большие больше пугаются». «А где Киворка?» — спросила Наташа. «Позови его, пожалуйста, сюда. С ним год нам будет не так страшно, и мы сразу же успокоимся». «Он спит. По нему великий цитирик сейчас изучает историю вашего мира». «Да что Киворка знает? Да ровным счетом ничего!» — вознегодовал Витя. «Целыми днями он только и делал, что гонял мяч». «Нам не нужны ваши знания». Нам нужны ваши отличия от других. Знаний у нас у самих слишком много, и уже некуда от них деваться. Вон, какую шишку мне из-за них наставили, из-за этих знаний». «Гуд, а кто тебя так?» – спросил Аленка. Он тоже проснулся и после сна был настроен на мирный лад. «Раплет! Ну кто же еще так мог?» Разве это порядок? И всю новую информацию он с собой прихватил. Не дал великому цитирику ее проверить. И вдобавок похитил нашу старую информацию. У нас тут есть своя собственная для служебного пользования. Ой, как нехорошо. Теперь жди неприятностей. Не люблю я неприятности. А зато песни и пляски очень люблю. Гуд, а ты кто? Откуда знаешь наш язык? «Спросила Кима. Она проснулась последней. «Отправь нас домой, а? Ну что тебе стоит? Мы никакой ценности себя не представляем. У нас ничего нет. Ни денег, ни драгоценностей, ни каких-то особенных отличий. Не должен ничего объяснять. Но эта шишка, однако, так мешает работать, путает мысли. «Я служка, простой служка у времени». «Безучастный свидетель. К сожалению, никому не могу ни в чем помочь. Я только приемщик. Недавно я принимал разумные грибы. Их тоже вывезли наши разведчики. Они все время тихо молились за сохранение своей грибницы и просили меня отпустить их домой. Предлагали за себя корзинку. Добротная такая корзинка. Но я, к сожалению, не подкупный». «Они тоже интересовались, откуда я знаю их грибной язык. Это моя профессия. Когда делаешь какое-нибудь дело, его надо делать хорошо. Я первым встречаю прикатчиков. Я должен их успокоить и дальше покоить, пока они у нас на карантине. Иначе с ними случится катарус, и они будут бесполезны для исследования в лабиринте. А светилам это не понравится». Они будут очень сердиться. На похищение тратится много альдебаранских сил и энергии. Гуд возвышался над нами, могучий, широкоплечий. Он был похож на дерево, которое не может помочь, но и навредить тоже не может. «Гуд, а с нами-то что будет?» – спросила Наташа. «Мы же все-таки не грибы. Мы люди, разумные существа». «Они тоже были разумные грибы». Они тоже боялись и хотели домой. Правда, это были очень старые, очень сморщенные грибы. Но были среди них два грибёнка. Они хотели чему-нибудь у нас научиться. У них на планете Трандайка все любят учиться, учиться и учиться. Не знаю, что потом с ними сделали в лабиринте. Может быть, посадили в башню, которая клонится в сторону Ретея. Мне об этом не сообщают. Моё дело встречать. Провожают другие. «Зря я тут с вами так разболтался. А все это из-за шишки». Гуд обхватил голову руками и присел на... Ни на что он не присел, а сел прямо ни на что. И у него получилось. Мы сделали то же самое. И у нас тоже получилось. Мы засмеялись. А Гуд покачал головой. «Бедные вы, бедные! Дай поесть, слышишь?» Взревел Аленька. «Сейчас совсем озверею!» Гуд хлопнул себя по лбу, попал по шишке, взвыл и выбежал из куба. Вернулся он быстро и каждому из нас вручил по тряпке. «Надо бы вызвать Артивата, чтобы он проверил вас и присвоил номер диеты. Да с этой шишкой! Перекусите пока этим, не стесняйтесь. Оно нейтральное!» «Ты что, Гуд? Я хоть и голодный, как волк, но тряпки не ем. Я тебе не чапа!» — завопил Аленька. Чапа подняла уши и спрыгнула с Витяных рук. «У меня собачий голод. Дайте похряпать!» Она выхватила тряпку у Гута и стала играть с ней. «Мы узнали нашу Чапу, которая больше всего на свете любила играть». «Напрасно отказался. Это не тряпка, а лита. Мясо бегущих скворчей». «В гостях ешь, что дают, да?» — спросил Аленька. «Дома я съел бы целую курицу». «Курицу нельзя», — предостерег Аленьку Гуд. «Она у нас ядовитая. Это те же скворчи, но только они остановились». «Какой-то ужасный бред», — сказал Аленька. «Но чувствую, я к нему уже привыкаю. Странно, правда?» Бегущие скворчи оказались без всякого вкуса. Но мы их, конечно, все равно съели, и голод перестал нас мучить. Неожиданно куб затрясся и задрожал так, что мы все повалились на пол. «Ой, эта линия меня вызывает, лабиринт. Что мне от них сейчас будет? Что будет?» «Ты уходишь? А как же мы? Мы к тебе привыкли». «Как это привыкли? Не знаю, что это такое. У нас привыкли не бывает. Так оно проще». Гуд ушел, и сразу пропал свет. Мы очутились в темноте. Было неуютно и знобка, как на вокзале. Воспоминания о доме обступили нас. Они были чудесны.